Глава четвёртая. Пёсики. Но до Пятёрочного Магнита не дошёл. Слева заброшенные трамвайные пути, глухие склады. Справа, после частного сектора, открывается большой неравномерный пустырь с полуразрушенным старинным зданием. Почувствовал, что возле него несколько живых, разделывались с двумя зомби. Присел, опираясь на щит. Зрение осталось прежним, хотя солнце слегка слепило. Это не люди, живые, но не человеки. На карачках, оставаясь в высокой траве, подкрался поближе. Ветер лениво шуршит. Мутированный пёс. Пятый уровень. Чего твою мать? Такого в лекциях по зомби-апокалипсису не было. Зверюги высотой с небольшого телёнка, только значительно страшнее, с серой неравномерной шерстью, по которой бегали Искры. Несколько особей жрут зомби, так что кости трещат, а голодали тварины. Возможно, живые люди их тоже устраивали. Воняет. Несколько останков оттащены от дороги и обглоданы. В какой-то момент они подняли свои головы, навострили уши и посмотрели в мою сторону. Пять пёсих рыл взглотнул. Совпадению не верю. Заметили падлы. Они синхронно побежали на меня. Собаки сутулые, явно не расисты, эти не дискриминируют никого. Человек ни человек, всех переварит. Впрочем, я тоже не стал стоять столбом, резко ломанулся перпендикулярно их направлению в сторону частного сектора. Оценив высоту металлического забора весёленького зелёного цвета, подбежал ближе, при этом явно уступая псам в скорости. активировал блинк и очутился над забором на высоте пары метров, но с другой его стороны. Мгновенно сгруппировался, гравитация любезно швырнула меня о землю. Ах ты ж слон таёжный. Отряхнул с морды лица чернозём. Вроде цел и сравнительно жив. А ну, стоять, штребун, а то иначе я бы спать тут остался. Встал, обнаружил, что нахожусь посреди весьма заросшего сорняком огорода. А у крылечка стоит и выцеливает меня из двустволки крепкий недружелюбный дед в майке алкоголичке и в склокоченной шапке. Игрок второй уровень. Ахолонь, почтальон Печкин, не видишь, от собачек спасаюсь. Рожьё было у шарика, а не Печкина. Возмутился дед, но оружие опустил чуть ниже. Ходят тут по пустырю, закладки ищут, колёса палят, снашаются почём зря. Теперь вот собак развели. кого не плюнь, все не служили. Зато под запрещёнными препаратами. На это, значит, здоровья хватает. Ты вот, к примеру, наркоман? Нет, дед, я по пивку. Меня Лёня зовут. Анатолий Степанович. Псины страшные сделались. Что вообще происходит, рядовой? Не знаю, сам хотел спросить. Не подскажу. И в гости не позову. Вали откуда пришёл. Видишь, одни проблемы от тебя. Меня собаки не трогают, вроде как местного. Дык и я не из Америки. За это время забор пару раз существенно содрогнулся, что заставило усомниться в его способности устоять против натиска стаи. Шагнул к металлической растовой калитке. Она была снабжена не то, чтобы цепочкой, а настоящей кованой цепью, блокирующей открывание. На ходу перехватил поудобнее клевец. Застенчиво приоткрыл, одновременно фиксируя цепь альпинистским карабином. На меня тут же кинулась одна из собачек. Попробуем. Сжал оружие до хруста суставов, вломил по башке. Зверюга дернулась и с воем унеслась прочь. Получено 19 опыта. Прогресс 40 из 200. Неплохо. За зомби намного меньше дают. Протяжно свистнул в щель, зазывая лохматых друзей. Прибежала сразу трое. Увидели меня, обрадовались, навалились. Забор и калитка угрожающе дрогнули. Средний монстр, самый большой, мутировавший пёс-вожак, 9-й уровень. Этот был похож на чёрного, почти лысого добермана, чьи глаза светили огнём, а под кожей бугрились мышцы, украшенные многочисленными шрамами. Свидетельство того, что он свой лидерский статус получил в боях и стычках. Подпустил ближе, откинул щит, убрал клевец, достал карту копья, извлёк, перехватил обеими руками, ударил вожака в шею. Он извернулся, уцепился за древко, стал его грызть. Копье целиком изготовлено из серого металла, и зубами его не возьмёшь. Тем не менее, над ним моментально появилась надпись про прочность, и цифры просели. Его коллеги продолжали напирать на забор и калитку. Подтянул вожака поближе, вынул из кармана карту пехотного ножа, извлёк и всадил псу в глаз. Тот взвыл, отпустил копье и своим унёсся прочь. Бизнес попёр. Дед за моей спиной пыхтел, порывался выстрелить, но боялся не попасть в собак-мутантов. Подозреваю, что целостность моей шкуры его беспокоило слабо. Пару раз ударил копьём в голову, загасив ещё одну псыну. Получено 19 опыта. Прогресс 59 из 200. Третья собачатина ухватила меня за край куртки. Убрал копьё, вернул клевец, вмандючил по черепу. Получено 19 опыта. Прогресс 78 из 200. Где вожак? Сообщения за него нет. Чертыхнулся, подхватил щит, вернул копье. Через ставшую громадная щель, бликнул наружу, где на меня немедленно накинулась ещё одна собака убивака. Блокировал её поползание щитом, но она уцепилась мне за ногу, причём сразу же попыталась перегрызть кость. Скотина. Согнувшись от боли, пригвоздил её копьём к земле, как святой Георгий змея. Надавил посильнее всем весом. Она извернулась и сдохла. Получено 19 опыта. Прогресс 97 из 200. От боли небо показалось мне в овчинку. Постоял, оперся об оружие, немножечко попыхтел от злости и боли. Ух, некогда себя жалеть. Стоять могу, двигаю дальше. Остался только подраненный лидер. Сбежавший с моим пирочинным ножечком, ногу печёт и немилосердно режет, перевязать нечем. Кровь у меня тёмная, жирная, пугающая. Чёрт с ней. Шагнул в сторону калитки, покачнулся, опёрся о копьё, устоял. Подобрал с собак две карты, проверять не стал. Похромал в сторону заросших развалин. Всё же я тебя чувствую, пёс. Ты живое. А у меня врождённая чуйка на тебя, как на еду. Врага добивать надо, только мёртвый в спину не стреляет. Безошибочно отыскал еле заметную тропу. Прошёл до логова мутантов. По сути, это просто засыпанная землёй и заросшая сорняком комната без крыши среди развалин. За спиной вожака, который теперь имел не такой уж грозный вид, перетаптывались четверо щенков. Мутированный щенок. Первый уровень. Разочарованно крякнул, глядя на детёнышей, извлёк клевец. Вожак увидел меня, атаковал, но двигался слишком предсказуемо. Ложный бросок перескочил, чтобы напасть со стороны уцелевшего глаза. Нож всё ещё во втором. В момент, когда он приблизился, без затей вломил ему по незащищённому черепу. Получено 59 опыта. Прогресс 156 из 200. Круто. Над трупом появился и завис в воздухе какой-то камушек. Забрал не глядя. Что делать с щенками? Вряд ли за них дадут много опыта. Вид они имеют, как положено щенкам. Беззащитный и даже умилительный. Скалились, но были полуслепыми. Внезапно мне безудержно захотелось жрать, и я представил себе, как поедаю щенков. одного за другим. Как мягко трещат их кости, а мясо нежное и вкусное. Заглянул в личный статус. Голод 19%. По достижению 100% личные параметры будут быстро падать до минимальных. Тряхнул головой, прогоняя на вождение. Твою ж дивизию. Глянул на ногу. Кровь не лилась, но раны смотрелись ужасающе. С другой стороны, чему теперь удивляться? Мне откусили кусочек. Организму нужен стройматериал. Теперь и сам хочу сделать то же самое. Впрочем, щенков есть не стану. Извлёк из трупа пехотный нож, который на моих глазах стал четвёртого уровня. Пехотный нож, четвёртый уровень, редкий, самовосстановление, самозаточка, длящийся урон от огня. Повышенная прочность. Приложил к предплечью. Ой, точно, кромка обжигает. Посмотрел на нож, на тушку лидера псов, недобро улыбнулся. Думаю, будет справедливо, что за то, что ты хотел меня сожрать, вкушать тебя в ответ. Тем более, давно хотел проверить системную сумку. Системная сумка, первый уровень масштабирует вес 1 к 10. Объём ограничен 50 л. Особенности: нет. Оттянул вожаку месистую заднюю лапу, орудуя тесаком, отпилил массивный окорок. Мясо и кожа отошли, остался сустав. Извлёк двуручный топор, большим взмахом перерубил кости. Потом отсёк нижнюю часть лапы, где одни когти до кости. Получился солидный окорок. Убрал оружие в карту. Потом заляпав всё кровью, мясо в сумку. Теперь за спиной рюкзак, на плече сумка. Если драться, то придётся всё скидывать. Щенки подобрал какую-то пыльную картонную коробку, поймал их, посадил туда. Они немедленно улеглись и жалобно заскулили. Жрать хотят. Мутанского молока у меня для вас нет. вернулся к калитке, где уже караулил хмурый Анатолий Степанович. Дед, чего? Присмотри за щенками. Это не щенки, а дьявольские отродья. Сатанизм. И ты сам тоже сатанист. Хер тебе. Что ж вы такие злые все? Это не совсем просьба. Если вырастут, они тебе дом будут охранять. Или ты в своей двустволке так уверен против зомби и прочего сброда? А я тебе за это системный меч дам и системную дубину. Understand? На днях зайду за щенками, заберу. Чем их кормить-то, холера? Кашу свари, побольше молока и мяса. Продуктов закину. Как раз в магазин иду. Дед остался ругаться и бубнить, но уже с новыми подопечными. Буду надеяться, что они друг друга не поубивают. Перебрал карты, честно вручил ему меч и дубинку. Дал. Намучился с тем, чтобы он активировал заодно наслушался, что на придумывали девайсов наркоманы. Раньше было всё просто: у винтовки затвор, у бутылки пробка, а станок как и хер, надо протирать тряпочкой. Постарался убраться поскорее от этого источника мудрости, вышел, осмотрелся. За спиной громыхнул запорный карабин. Ветер прижимает низкокошенную траву и беспорядочный сорняк. Больше никакая зверюга в кустах не ошивается. Надо заиметь привычку проверять всё вокруг поиском живых. На небе полно крупных туч. Они периодически закрывают солнце. Обратил внимание Пока светило, как следует, закрыто, штрафа за него нет. Интересно, а у зомби есть похожий штраф? Сделает ли это их ночными хищниками? У вампиров теоретически есть. Поэтому они в ночи свои хитрые рожи прячут. Клевец в руке, держу его наподобие трости, типа опираюсь. Хотя перед кем я выёживаюсь? Мир изменился. Пора и привычки свои менять. Поведение мышление может ещё поживу в смысле просуществую почему для нежити нет подходящего глагола дискриминация на лицо укушенная нога нещадно побаливала но как ни странно была способна идти жрать охота сил нет магнит был рядом и всё же зайти туда оказалось не так-то просто у входа кучковалась небольшая толпа зомби и они кого-то жрали Видимо, неудачливую группу выживших над копошением возвышалась одна особо крупная детина. Зомби вышибала девятый уровень. Сколько же народа он положил. Здоровяк поднял на меня глаза, в которых не было проблесков интеллекта, зато полно неприкрытой злобы. Внушительно зарычал, как гигантский бульдог. Может, из-за того, что я весь в собачьей крови? А псины, в сущности, живые были, хоть и странные. Или у него уровень такой, что он меня уже за родню не признаёт. Тем не менее, бочком-бочком прошёл по краю, в любой момент готовый блинкнуть отсюда нахер. Свет не горел, стояла полутьма. Фотоэлементы не работали, но раздвижные двери не пришлось выбивать. Они были разбиты и покорёжены. Внутри не живых Не не живых. Ну, конечно, вы же все снаружи обедаете, пробурчал я и принялся закупаться. В зале много крови, но товар на месте. Значит, этот магазин живые не удержали. Взял тележку, закинул туда кофе, сахар, сухое молоко, обычное молоко, дорогой колбасы, побольше готовых мясных снеков, 10 бутылок рома и виски. упаковку минералки, Пепси без сахара, лавашей в упаковке, упаковку шабекинских макарон, томатную пасту, ведро майонеза, слабода оливковой. Добил это разнообразными консервами. Упаковкой угля для гриля, розжигом, прихватил пару бутылок оливкового масла, добавил картошку, лук, здоровенную новенькую сковородку, фольгу, зажигалку. И по мелочи. Вспомнил про злостного деда и в отдельный пакет набрал продуктов и для него. Кинул туда сигарет, вдруг курит. Мешок лучшего собачьего корма, чтобы приглушить голод, прямо в магазине скушал упаковку сорокапчёных куриных ножек. Мм. Никогда ещё они не казались мне такими вкусными. Запил двумя упаковками кефира. На пробу открыл шоколадку. Нет, сладкое меня категорически не привлекает. Открыл холодильную витрину, оттуда пахло неприятно. Достал растаявшее масло, съел пачку. Голод отступил. Ни к чему мне сейчас штрафы. А вот что такое несварение, мне, похоже, неведомо. Распехал приобретения по максимуму в системную сумку. Пришёл к выводу, что её неопределённые недра внутри больше, чем снаружи. потом в рюкзак и саму тележку, которую намеревался катить, словно американский бомж, следуя логике костета, вскрыл пехотным ножом кассы, набрал кучу налички, сунул в карман. Учитывая, что у парадного входа целая делегация, выехал через чёрный ход, обогнув по большой дуге толпу перующих зомби, подумал, что сейчас у меня хороший шанс спокойно без драки уйти. Вот, казалось бы, человек человеку нейтрален, не пытается скушать, может оставаться в добрососедских отношениях всю жизнь. И тем не менее, люди не просто нападали друг на друга тысячами лет, они изобрели оружие и войну, чтобы делать это организованно, системно. Шел, закусывал огромным куском сыра. Даже после всего этого желудок отзывался легким голодом. откатил своё барахло шагов на 100 от магазина. Вот зомби. Они же меня не трогают. Я же теперь гуль, так? мнежит, вздохнул. До да кого я обманываю? Нога, блин, болит, ещё и распухла. Куда лезу? Зомби вышибала девятый уровень, смотрел, как я подхожу, всё тем же недобрым взглядом. На роже размазана свежая кровь. Ростом он был 2,5 метра и весом в пару центнеров. Ни разу не тростиночка. Человеки такими не бывают. Выходит, это влияние уровней, он заречал, скорее предостерегающе. Я извлёк копье, перехватил двумя руками, резко шагнул и на выдохе резко пробил здоровяку глаз по самую макушку. Получено 18 опыта. Прогресс 174 из 200. О, неплохо. Видимо, он какой-то необычный парняга был. Остальным зомби моя выходка не понравилась. Они быстро вскочили и попытались накинуться. Впрочем, орудовав всё тем же копьём, успел завалить ещё троих, прежде чем перешёл в защиту. На пробу пнул одного зомби-мужика прямым толчком ноги. Как это делал мой тёзка Царь Леонид в известном фильме. Он отлетел, трепещные куклы, и мне за него выскочило сообщение на 1 опыта. О, как, а я селён. Закрутился волчком, сменил оружие на клевец, принялся отступать, чтобы они меня не взяли в кольцо. За каждый шаг своего продвижения зомби платили очередным пробитым черепом, и вскоре попросту кончились. Помнится, возможности эволюции зомби были ограничены. Думаю, Все выжившие прокручивают в голове то сообщение. А что будет, когда зомбированные стартанут? Труба нашему человечеству усмехнулся. Вот я опять отношу себя к человеком, хотя у зеркала своё мнение. Хорошо, дед подслеповат и ненавидит всех авансам, не выделяя нежети отдельные привилегии. Нога опять разболелась. Прежде чем вернуться к своей тележке, собрал выпавшие карты. Карта со здоровяка была золотой. Глянул. Карта навыка Чтение мыслей. Уникальный. Требует интеллект не менее 10. Ирония. Покойничек-то был безмозглым. С другой стороны, етить твою мать. Быть умным не моё. Карта для меня бессмысленна. Проверю своих недоеденных собратьев. Они же не голиком были. Убитых живых было трое, самонадеянные. Наверное, рассчитывали на скрытность, но зомби и вслепую чувствуют живых. Надо бы другим эту инфу рассказать. Кстати, пожарные не восстали. Почему? Съедена большая часть плоти? Может, есть какой-то коэффициент массы тела, после которого сразу окончательный труп? Без зазрения совести выковырял из крови и разбросанных в кишок три системные сумки и системное же оружие. Две дубины, топор. А снадобье где? Ладно, почапаю домой. Деду передачку закину. По дороге искал, чем добить свой прогресс. После той небольшой группы, которую отвлек от трапезы, прогресс был 185 из 200. То есть осталось немного. Огляделся, вроде никого. Ветер нёс бумажки какого-то мусора. Пахнуло палёной резиной. Постучал по воротам. Дед, дед, дед. Дык етить твою от всего сердце в богу, в душу мать. И это ты, враг народа. Хэ. Это Леонид. А я, как сказал, я сигарет принёс, продуктов, мешок собачьего корма. Сам его жри. Щеночкам надо кашку варить, на молоке и с мясом. Смесь нужна детская. Одно слово, дурак дураком. Это два слова. Да что ты говоришь. Давай сюда пакет. За папиросы спасибо. А деньги есть? Есть. Рассеянно полез во внутренний карман. Дал из кастетовской пачки половину. По-моему, там было тысяч пятьдесят. Зачем ему деньги? Дед принял платеж. обстоятельно его пересчитал, посмотрел на меня скептически, буркнул под нос что-то вроде того: "Жмот, у Машки в спекулянке смесь возьму, а Катьке крупу". И запер калитку, обстоятельно защёлкнув внутри карабин. Ну, будем считать, это было спасибо за работу со стороны молодого и непотерянного поколения. Колёса супермаркетовской тележки неприятно прыгали по разбитому асфальту. А мне нужно ещё и следить за горизонтом, не появилось ли там новая угроза. Из перпендикулярной улочки, громыхая доспехом, выперлось и остановилось посреди дороги тело, которое, осмотревшись, повернулось в мою сторону. Человек, высокий, лысый, широкоплечий, при здоровенном системном мече, любопытно. Из всех моих карт элементы доспеха выпадают редко. А этот одет по последнему слову шестнадцатого века. На плечнике, кольчуга, на поясе висит шлем, плюс удобная поясная сумка и меч. Моя болтается как школьная, периодически мешает. Все время закидываю за спину. Может, он кого-то более щедрого доил? Прикинул, что до него метров сто. Оружие у меня под рукой, и вряд ли он мой друг. Пощупал его поиском живых. Странно, живым я его не ощущаю. Холодный пот пробил меня. Он тоже нежить, но рожа-то осмысленная. Движения сильные, резкие, быстрые. Что я помню про виды нежити? Призраки, драугры, вампиры, личи. Но рожа лоснится, вполне себе живая. Только выражение безэмоциональное. смотрит оценивающе, подла. Я уже как-то привык к тому, что зомби, короли улиц, меня игнорят, даже подрасслабился. В какой-то момент чужак взмахнул тяжёлым двуручным мечом легко, как дирижёр палочкой, сделал неуловимое движение плечами, с металлическим звоном клацнул зубами, развернулся и попёр первоначальным курсом, делая широкие шаги и чуть помахивая мечом. Видимо, тоже не определил меня за человека. Странный он. Пошёл в сторону химзавода. Зачем? Там, кроме завода, только очесные. Ладно, вроде пронесло. Нога болит, глаза слезятся от солнца. Ещё и штраф от него. Тфу.